Глава двадцать «Лика, а ты чего в очках?» Старший шериф удивленно взглянул на подчинённую, что стояла возле его кабинета, в наглых затонированных авиаторах, через которые совершенно не было видно глаз девушки. «Можно я внутри расскажу?» со вздохом произнесла та, опасливо поглядывая на то и дело проходивших мимо по коридору других полицейских. «Но ладно...» Восточный лесов отпер дверь, вошел, скинул пальто, настоявшую в углу вешалку, смотал с шеей шарф, вешая следом, и на самую верхушку водрузил шляпу, развернулся, намереваясь задать вопрос вновь, но тут же замер и только и смог, что выдавить. Ой-е! Под глазом, снявший очки Небоходовой, темнел сочный фиолетового оттенка синяк, здоровенный, почти во весь размер стекла очков, которым она его прикрывала. «Это где ж тебя так угораздило?» — спросил он, отмерев. Подошел с удивлением и таликой уважения, разглядывая внушительный бланш. «К рассказам ходила», — со вздохом поведала девушка. Мрачно шмыгнула носом, отодвинула один из стульев, села и, несмотря на начальника, глухо добавила. «Как видите, неудачно». «Это он тебя?» — поджав губы, нахмурившись, уточнил старший шериф. «Нет, его мамаша чокнутая. Налетела с порога, обвинила, что я хочу их ограбить, и поэтому обижаю их, драгоценная дитятка. В общем, собрала все подряд. Ну а у меня же задание. Я ж должна была к ним внедриться». Алика со вздохом потрогала пальцами синяк, чуть дернулась, поморщившись. «Вот и внедрилась, блин. Дали в глаз и с лестницы спустили. Сказали, что в следующий раз или поджарят, или заморозят. Аристократы чертовы. Да». Восточный лесов сел сам, вздохнул. «Это фиаско». «Ага, шеф». Девушка неожиданно всхлипнула, подняла взгляд, в котором читался отчаяние. «Неужели это такая хреновая оперативница, что у меня ничего не выходит?» «А ну, успокойся», — рявкнул мужчина для острастки, грохнул кулаком по столу. «Ты лучший оперотдела, и сама об этом прекрасно знаешь. То, что у тебя вышел провал с этим рассказом, ну так у всех у нас случаются неудачи. Просто надо переключиться на другое дело, а это передать другому сотруднику, тому же старшему лейтенанту Понину». «Этому извращенцу?» — воскликнула Лика со смесью ужаса и брезгливого отвращения на лице. «Ну, подумаешь», — буркнул Климент Гаврилович, отводя взгляд. «Прогулялся разок по отделению в женских колготках». «С кем? По пьяни не бывает». Отмечал звание, но ну и перестарался слегка, а коллеги подшутили. «Ага, а еще он к кинологам приставал, и овчарку целовать пытался. Он просто любит собак». «Корейцы их тоже любят», — буркнула девушка. «Только по-своему». «Возражаешь — предлагай», — заметил Восточно Лесов внимательно посмотрел на девушку, у которой поднявшееся в душе возмущение предложенной на замену кандидатурой быстро заменило зарождающийся пессимизм и меланхолию. «Я сама закончу это дело, шеф», — Твердо с абсолютно сухими глазами произнесла Небоходова, рассказав, конечно, крепкий орешек, но я думаю, найду, на чем его прихватить. «Вот это правильный настрой», — кивнул мужчина довольно, затем добавил, «Ну а теперь иди и найди, где у этого парня слабое место. Я уверен, что оно есть, просто потому что не бывает, чтобы так было, чтобы не было». «Есть, шеф», — вскочила с места девушка. «Найду, чего бы мне это не стоило. Ведь я, в конце концов, опытный опер с пятилетним ста...» «Э-э-э!» — резко воскликнул старший шеф, обрывая ту на полуслове. Хмуро буркнул. «Давай только вот без этого. Просто иди и сделай». А у меня все было весьма и весьма неплохо. Бужичка отстала. не уже не пыталась проверять мои знания и мешать мне заниматься своими делами. Администрация школы тоже не трогала, разве что корячился второй тур первенства. Но у меня все больше зрела мысль его слить под каким-нибудь благородным предлогом. Вся эта шумиха вокруг оказалась весьма напрягающей, отнимающей пусть небольшую, но весьма драгоценную часть моего личного времени, да и привлекать лишнее внимание был тоже глупостью. «Дрейк, вот ты где!» Я посмотрел вперед и увидел приближающегося по коридору Готлиба. За время, проведенное в нашей школе, он успел сколотить вокруг себя команду старшеклассников и теперь вальяжно и горделиво двигался по коридору, прикрытый коробочкой весьма крепких парней. В целом они были поменьше моего Николя, но все вместе тоже были весьма внушительной силой. А дед Курдашов был как записной франт и в руках вертел свежую красную розу, то и дело поднося тук носу и вдыхая терпкий цветочный аромат. «Здравствуй, Готлип», — слегка наклонил голову я в ответ. «Как твой поединок?» «Естественно, победа», — важно надулся тот. «По очкам или нокаутам?» «По неявке противника», — ответил тот уже менее важно, но затем кивнул на свою бригаду. «Несознательный попался. Не захотел по-честному заработать, поэтому мои подловили и хорошенько его отметелили». «Ну, тоже вариант», — одобрил я. «Да, я что тебе хотел сказать?» — спохватился парень. «Я ведь тоже скоро буду бесконтактным боем заниматься». «Вот даже как!» — приподнял я одну бровь. «Ага, да нельзя довольна, и Курдашов не удержался от того, чтобы похвастаться. Папа где-то нашел Великий мастер Макакихара. Он уже был у нас. И, кстати, он знает вашего мастера Чхарька и даже побеждал его в поединке мастеров. Даже так я глубокомысленно покивал». Ну что же, удачи на этом нелегком пути познания тайного искусства, коллега. С учетом, что Чхарька придумал я сам, было весьма сомнительно, что этот Макакахаря его когда-нибудь побеждал. Как, впрочем, и владение бесконтактным боем тоже. Правду говорят, спрос рождает предложение. Они так сильно искали учителей бесконтактного боя, что те не могли не найтись. Интересно только, как долго им удастся вводить занос аристократов. Впрочем, немного зная этих благородных изнутри, им гордость не позволит признать, что их обманули, поэтому они будут всеми силами удерживать эту ширму от падения, сделав из нее таинственный культ только для избранных. Я внезапно очнулся, тряхнул головой, больно уж посетившее меня видение было пророческим, а затем услышал, как Курдашов произносит вновь. «Да, Дрейк, забыл сказать еще одну новость». «Это какую?» «Да видел на днях Крылову, и, похоже, она очень сильно разозлилась, узнав, что ты взял невесты простолюдинку». Готли улыбнулся своей фирменной очаровательной улыбкой. «Ведь ходят слухи, что она сама пыталась ею стать». «Интересно, а кто же ей про это рассказал?» — спросил его, чуть прищурившись. «Наверное, я», — Курдашов почесал затылок в деланном смущении, затем рассмеялся и, помахав рукой, произнес: «Давай, Дрейк, до скорого». Может, даже увидимся на ринге. Но только чур после того, как меня обучит мастер макаки Кихара. Думаешь, что я кунг будет круче моего? Кто знает, кто знает. И Готлип гордо вздернув подбородок, да нельзя довольный собой удалился. Ну да, он считает, что освоив бесконтактный бой, станет круче всех и круче меня. А значит, дальше изображать дружбу нет нужды. Эх, Готлиб, Готлип. Готлип. все таки отец у тебя умнее, судя по тому, что не имеет серьезных конфликтов ни с кем из других родов. А вот ты не в папу пошел, хоть стараешься. Лучше бы физику учил». Впрочем, Курдашов-младший не стоил того, чтобы слишком долго о нем думать, и мгновенно выкинув из головы лишние мысли, я вновь пошел в класс. Стоило занятием окончиться, как поднявшаяся с места возле меня Анюра чуть замялась, а затем произнесла «Слушай, Дрейк, «А ты не против, если мы сегодня съездим к нам?» «Папа вроде успокоился, так что все должно пройти нормально». «Не против», — пожал я плечами. Все равно это когда-то должно было случиться. Сегодняшний день ничуть не хуже любого другого». «Здорово». Она обрадовалась, даже хлопнула в ладоши пару раз, а затем, подхватив портфель в одну руку, а другой схватив меня, потащила из класса за собой. За забором нас уже поджидали машины, но стоило мне направиться к своей «Стингер аэро как Светлова тут же запротестовала — Нет-нет, на твоей в нашем районе лучше не появляться. Не любит ариста? спросил я. Ну, не то чтобы не любит, — слабо улыбнулась девушка. Но стекла, побитие и колеса проколоть могут. Ну, значит, едем на твоей. Я подошел к Вениамину, кратко обрисовал ситуацию и отправил домой, а сам, подойдя к Тойоте Анюра, дернул на себя заскрипевшую заднюю дверь и запихнулся вовнутрь. с неудовольствием отметив недостаток места сзади, особенно с моими метр девяносто в комплекте. «Что, все -таки решилось?» решилась? – спросил Степану Анюры, бросив на меня короткий неприязненный взгляд в заднее зеркало. «Отец сегодня вроде поспокойней», — ответила та, тоже ненароком повернув ко мне обеспокоенное лицо. Она покусывала губы и явно переживала будущую нашу встречу. Было видно, что Светлова нервничает, но старается сильно этого не показывать. И что они так за него переживают? Не волнуйся, ничего я с твоим отцом не сделаю, попытался я успокоить девушку. Парень за рулем, услышав такое, что-то пробурчал явно нелицеприятное, но в голос возникать не стал, и только с ожесточением дернул рычаг к коробке, скрежетом, включая первую передачу и шлифу по асфальту шинами, сорвался с места, увозя нас-под негодующие вопли других учеников, спешно убирающихся с траектории движения бешеного пепелаца. Пока мы ехали по дороге, Анюра все пыталась еще раз обговорить какие-то нюансы, постоянно выдумывая какие-то возможные ситуации из разряда: а если он то-то-то, то ты то-то-то-то, и так далее. Пока я ее не остановил, физически приложив палец к губам и заставив замолчать, девушку надо было чем-то отвлечь, и я спросил: Слушай, а отец твой, он бездарь или наоборот одаренный? Папа Малдер, помедлив мгновение, чтобы собрать мысли в кучу, ответила та: И не природе. «Странно. Я чуть поджал губы, обдумывая этот факт. Что, не захотел идти во служение? «Я спрашивала», — вздохнула Светлова, хватаясь за поручень на потолке, когда ведущий машину Степан снова заложил чересчур резкий вираж. Папа не захотел быть подневольным. Даже призрачная надежда получить большой дар в будущем не заставила его поменять решение. Здесь он человек вольный, а там нет. «Ну что же», — ответил я. «Весьма достойное рассуждение. Возможно, мне твой отец даже понравится». «Главное, понравишься ли ему ты?» снова вздохнула девушка. «Не переживай ты так». Я улыбнулся и чуть приобнял Анюру за плечи. «Поверь, я умею производить впечатление».